Глава 40. Шум у дверей привлек внимание Даши и Реса, но в таверну никто не вошел, а через пару секунд в дверь просунулся пан Шурж и едва заметным кивком позвал Дроу. Тот подхватился и быстро пояснил девушке. Шурш говорил, что кокон вокруг дворца практически истощился, как удастся пробиться. Он и сюда полк гвардейцев вызовет. будут стоять стеной вокруг таверны, пока не получат приказы взять всех присутствующих на съезде. Перестарались они, пытаясь отвести от себя подозрения и собравшись все в одном месте. «Ну, они не рассчитывали, что мы будем порталами скакать и на их чокнутых доченик наткнемся. зло констатировала Дарья. «Мы вообще должны были в пещерах бродить и не выбрести еще долго. Уж я-то точно. А ты выполнял бы по их плану приказы своей Матроны, Может, и сам бы Силя вывел на заклание. Даша еще раз прислушалась к тому, что происходит во дворе, потом оглянулась на компанию богачей, которые вроде как больше не толкались у перил, а ушли за столы, и быстро переспросила. «Те верные гвардейцы прибыли? Среди них есть маг. Вы же сможете отследить чертовых дур, начиная с того портала, где мы их видели? След не рассеется? Попробуем. Не волнуйтесь, пани Дарья». Рэс решительно кивнул, осторожно погладил Дашу по плечу успокаивающим таким жестом и вышел из таверны. С гвардейцами он и пан Шурш встретились, надо полагать за калиткой, чтобы не привлекать внимания заговорщиков. Спасательная операция началась. Даша с благодарностью приняла из рук сочувственно и огорченно вздыхающий в аргусе чашку с горячим чаем. Может, получится согреться, а то озноб бьет, и тошнота эта противная никуда не делась. Но отпить она не успела, потому что за стойку целеустремлённо прошмыгнула решительная и хмурая изалка. Она деловито переставила куда-то на полку поднос со стаканами, который как раз занимал вторую табуретку, уселась напротив Даши, мельком убедившись, что из-за стойки её не видно с галереи верхнего этажа, и уставилась на девушку сердито сумрачным взглядом. «У этих богатеев наверняка есть личные амулеты, связи, а вы с шуршим Тут у них на глазах суетитесь. Мозги-то есть?» Даша в ужасе дернулась и попыталась вскочить, бежать, предупредить Реса, лично придушить чертовых промышленников, пока они не позвонили сообщникам и не приказались делать что-то с Силем. Но Изалка и залка проворно крепко схватила ее сначала за рукав, а потом и за плечо. «Сиди уж, пани принцесса. Незачем скакать, как бешеная курица. И так того гляди, в обморок рухнешь. Зеленая вон вся». Пока не звонил никто из них, только совещаются. Девки бдят, но делать что-то надо. «Что?» — шепотом вскрикнула Дарья, с опаской и ненавистью косясь на верхнюю галерею. «Я бы плюнула на все и пани Магду вызвала, да хоть весь совет фей, но эти сволочи разбили телефон и...» «Вот не складёха, а подумать!» — грустно как-то хмыкнула Изалка. Еще «Ещё управляющая! Хоть ты ничего вроде временами!» В делах разбираешься и соображаешь быстро. Но влюбленность все мозги из тебя вышибла. С чего ты решила, что связь с хозяевами есть только у тебя?» И гномка вынула из кармана небольшой плоский прямоугольник, действительно очень похожий на Дашин сенсорный мобильник, только вырезанный из цельного куска черного хрусталя. «Только звони от своего имени», — предупредила она. «Ты, принцесса, с тебя спрос меньше, если феи решат, что вы за ложный». и проси включить полную блокаду, как при угрозе первого уровня. Тогда отсюда не только никто без твоей воли не выйдет и не войдет, но и связаться с сообщниками не сможет. Только имей в виду, отчёта за такое потребуют строжайшего. «Да пусть хоть увольняют потом!» Даша схватила гномский мобильник и трясущимися руками стала нажимать на загорающиеся в хрустале значки. Номер Магды все еще не отвечал. Точнее, там тоже бормотал автоответчик — только обращался к изалке, а вот аварийный канал связи сработал сразу. «Секретариат совета фей. Чем могу быть полезным?» Даша, откашлявшись, твердым голосом произнесла. «Говорит управляющая таверной тишина миров. У нас чрезвычайная ситуация. Прошу включить полную блокаду угроза первого уровня». «Принято!» — голос в трубке посуровил. Под вашу ответственность блокада будет включена через полторы стандартные минуты. По разрешении ситуации совет ждет вас с полным отчетом и обоснованием своих действий. Даша расслабленно выронила мобильник в подставленную руку из алки и упрямо повторила. «Пусть хоть увольняют. Потом». Следующие полторы минуты тянулись как полтора года, в течение которых... Даша умирала от ужаса, представляя, что именно в это мгновение какой-нибудь поганый заговорщик нажимает на свой амулет и отдает приказ убить Силя. Силком всунутый ей в руки стакан трясся так, что предусмотрительно налитый только до половины чай все равно выплескивался и обжигал пальцы. Даже неприступная и всегда язвительно недовольная изалка впечатлилась и сочувственно погладила свою управляющую по плечу. А потом свет на секунду мигнул, Раздался негромкий мелодичный звон, и Гномкин хрустальный мобильник радостно оповестил: Полная блокада включена. Пани, управляющая Дарья, система замкнута на вас. Ждем вашего подробного отчета. Но Даша уже не слушала, чего они там ждут. Она встала, и его пор смотрела на верхнюю галерею и на столики, накрытые чуть поодаль, в глубине этажа. Ей казалось, что вся эта солидная публика должна вскочить с мест, заволноваться, начать хвататься за телефоны, тфу, за артефакты связи, и выдать себя. Но нет. Собравшиеся наверху заговорщики переглядывались, может, на долю секунды замолкали, и тут же продолжали разговор, как ни в чем не бывало. Если они и были встревожены, то старательно этого не показывали. Ни один не звонил. — доложила через пару минут спустившаяся Ешинка. Мы во все глаза смотрели. Как фейская завеса мигнула, так один отошел было к окну, эмулет достал, глянул, что не работает, скривился и в карман спрятал. И пошел такой кабанятину в клюквенном соусе жрать, как ничего не случилось. — Ты его запомнила, Ешинка? снова заволновалась Дарья. — Показать мне сможешь? — Да сидите уж тут, пани Дарья. Никак собрались личный заговорщик идти душить. Орка сердито усадила Дашу обратно на табуретку, отобрала почти пустой стакан и вручила другой, полный. Даша машинально отхлебнула и закашлялась. «Это что?» «Степная горлодеровка на семи травах», — хмыкнула Варгуся. простая эта настойка вас не взяла, а сейчас надо голову в трезвости сохранять». «Угу», — продолжала кашлять Даша. «Особенно этому помогает чистый спирт на кобыльем навозе. Варгуся!» Зато в себя пришла. Ругаешься вон, — пожала плечами барменша. А не трясёшься и слезы льёшь. Командуй давай, пани управляющая. Сейчас народ поймет, что запер здесь неизвестно насколько. Объяснений потребуют. Ну, или выпивки до еды. Время скоротать. Ты у нас за старшую, вот и решай проблемы. Заодно и переживать попусту станет некогда. Даша выдохнула в последний раз, быстро вытерла лицо влажным полотенцем, предусмотрительно протянутым доброй Ешенкой, и выпрямилась. «Ваша правда, пани Варгусе, нечего тут растекаться, да еще на глазах у врагов. Так, Ешенка, беги назад, скажи девушкам, чтобы продолжали смотреть и слушать. Вдруг эти твари не невзначай скажут что-то про Сельдавира. Будешь связной, если что, галопом ко мне с новостями. Пани и залка, не сочтите за труд. Проверьте, как идут дела в нижнем зале». Там Ресалт оставил себе замену, но я даже не знаю, кого он попросил поработать. Если надо, пошлите туда кого-нибудь из дворовой прислуги, покрупнее и помускулистее. Скажите, что сверхурочные будут в двойном размере». Даша окинула таверну взором, только что осознавшего неизбежность битвы полководца, и стала командовать дальше. «Пани Варгуся, сейчас я распоряжусь поднять из погреба бочки с вином и пивом. Пришлю пару ящиков, чего покрепче, и назначу вам помощника». «Объявите, что в честь чего-нибудь там сегодня у нас праздник, и выпивка желающим бесплатно. Надо отвлечь народ, чтобы им стало не до блокады. И в случае чего эти гады с третьего этажа не смогли поднять бучу. Кстати, в Нижний зал тоже пришлите еще выпивку. Я потом сама все это оплачу из своего жалования». «Вот», — удовлетворенно кивнула барменша, споро доставая с полки дополнительные кружки и стаканы. «Узнаю нашу пани-человечку. Вперёд, девочка, мы им еще покажем, как наших императоров обижать». И Даша действительно ринулась в бой. в Тот, который был ей по силам. Небольшой бардак и путаница в связи с необычными событиями были уничтожены буквально за 20 минут, а дальше персонал, воодушевлённый как решением противостоять тем, кто нашего императора обижает, так и обещанной премией, слаженно и бодро взялся за дело. Ни один гость, но за исключением делегатов съезда, которых спрашивать не собирались, не выразил неудовольствия, просто не успел, либо наткнулся глазами на нежную улыбку внушительно-фигуристой официантки с бесплатной выпивкой на подносе, либо одобрительно взревел, обозрев натужно пыхтящего швойку, выкатившего прямо на середину нижнего зала бочку с халявным пивом. Те гости, что пришли в таверну, не только выпить, но и обсудить пару вопросов с партнерами, Встретиться с дамой или просто хорошо провести время тоже не остались в накладе. Им принесли бесплатное фирменное блюдо от шеф-повара, организовали чуть большую приватность за дальним столиком, срочно разбудили оставшегося в одном из номеров манистреля и без лишних слов погнали его с лютней на внеочередной концерт. Короче, если не знать, что именно происходит, можно было подумать, что в таверне продолжается вчерашний внезапный праздник, и всем присутствующим просто фантастически повезло. Афейская блокада — это чтобы слишком много желающих не набежало. Даша, набегавшись за час с небольшим по лестницам и по грибам, устала, рухнула все на ту же табуретку за стойкой в Аргусе и без прежнего ужаса, скорее с вызовом, посмотрела на верхнюю галерею. Как-то там наши магнаты поживают. Догадались уже, что пани управляющий, их невиновность до одного места. И пока ей не вернут принца, чёрта лысого, хоть один промышленник отсюда выйдет. Может, и догадались, но виду так и не показывали. Вон тот самый гном со знакомым узором на бляхе, как ни в чем не бывало, облокотился на перила и мило беседует со своим зелёным деловым партнёром. «Пан Цвиртыш». Вы напрасно так напрягаетесь. Даже уважаемая Матрона, которая полезла поперек кирки в забой, это, собственно, ничем перед законом не провинилась. Честная женщина всего лишь очень хотела выйти замуж. Или как там у них? Взять в мужья члена собственного клана. Может, она в него с детства влюблена была. Что это теперь запрещено? Ну, влюблённость вообще дело такое. Гнусновато ухмыльнулся приземистый орк и ущипнул себя за бородавку на подбородке. «Любовь зла, полюбишь и Нашто, что принц, говорят, не просто так на однодневке женился. Человечки, по легендам-то, в постели горячи. Только жаль, недолго. Может, поэтому и горячи, что побольше успеть урвать надо». Орк и гном переглянулись и заржали. На Дашу они демонстративно не обращали внимания, хотя прекрасно понимали, что она все слышит. Хворы, бабы слабые», — оторжавшись, продолжил гном. «Дитя магическое толком выносить не способны. Говорят, болеют и помереть могут родами. У самих-то магии ни капли. И дитя либо такое же будет, либо сожрет ее изнутри. То-то же. А если и не помрет сразу? все одно. Через десять-двадцать лет уже старуха при молодом муже. И себе, мои та, и мужик ждет, не дождется, когда развалина эта уже зачахнет совсем, до да места для нормальной женщины освободит. наш -то не дурак, понимает, что с этой покувыркается, а потом настоящую императрицу себе заведет. Та ему наследника и родит. А если заранее такое присмотрит, так и молодец мужик о государстве думает. Где императорская корона и где шлюшка из тринадцатого мира по таверным тасканная? последние явные оскорбления прошли уже мимо Дашиных ушей ее резко замутило стойка покачнулась и поехала куда то в бок девушка еще успела услышать встревоженный голос в аргусе но ответить не смогла тошнота нахлынула с новой силой